«Богат, как крес». Наверняка вы слышали фразу «он богат, как крес», но не придавали ей значения. В конце концов, идиом и поговорок настолько много, что уследить за ними не всегда получается. Между тем, эта фраза очень важна, потому что она связана с деньгами или их отсутствием в вашем кармане. Видите ли, Крес – реальный человек, и он вполне мог быть самым богатым в мире мужчиной. Крес правил древним лидийским царством, расположенным на территории нынешней центральной Турции. С 560 по 540 годы до нашей эры хотя он и прославился множеством деяний, наибольшую известность ему принесла любовь к выставлению своего богатства на показ до такой степени, что любой современный рэпер покраснел бы от стыда. Согласно греческому историку Геродоту, Крес пожертвовал большой запас золота, серебра и животных дельфийскому оракулу в Греции, чтобы получить предсказание о знамениях, предвещающих ему успех. Другими словами, он покупал свою будущую власть. Крезу досталось богатое царство, образованное весьма дальновидными правителями, по крайней мере, с точки зрения экономики. Столица Лидии, Сарды, располагалась на реке Пактол, служащей источником электрума, минерала, представляющего собой сплав серебра с золотом, которые можно было продавать как есть или очищать для разделения металлов. Лидийцы предпочитали разделять золото от серебра и чеканить монеты, поскольку мы с вами живем в обществе, где бумажная и монетная валюта встречается повсеместно, использование монет в качестве валюты не выглядит чем-то особенным. Однако во времена Креза это был революционный шаг в мировой экономике хотя золото и серебро использовались в торговле и до лиийцев они имели форму неуклюжих тяжелых слитков люди до лиийцев такие как египтяне устанавливали стандартные цены на определенные вещи но у них никогда не было унифицированной валюты ледийцы воспользовались идеей стандартизированной цены и объединили ее с присущей золоту и серебру ценностью, чтобы создать первые в мире циркулирующие монеты. Лидийские деньги имели стандартный вес и определенную стоимость, благодаря чему все сделки становились простыми и достаточно честными. Несмотря на то, что Лидийское царство завоевали персы, а По всей видимости, был убит. Завоеватели продолжали использовать монеты в качестве валюты и распространили эту идею по всему Ближнему Востоку. Греки, уже хорошо знакомые с лейдцами, к VI веку до нашей эры тоже начали использовать монеты в качестве средства платежа, хотя их стоимость отличалась в разных городах-государствах тому времени, когда в 330 году до нашей эры Александр Македонский завоевал персов, монеты, используемые в качестве валюты, вошли в обиход большинства царств и городов-государств Средиземноморья и Ближнего Востока. Принятие монет в качестве валюты облегчило задачу римлян, захвативших в I веке до нашей эры весь регион. Они просто переняли существующую экономическую систему и дали ей другое название. Впрочем, ничто из этого не было бы возможным без усилий Креза и Лидийцев. Что касается бумажных денег, то это уже отдельная история.